Глава сорок Лера. Прихожу в себя от адской головной боли. Такое ощущение, что меня стукнули чем-то тяжелым, и голова вот-вот взорвётся. В горле все пересохло, а я за глоток воды готова убить голыми руками. Отдираю язык от нёба и медленно раскрываю глаза. Сначала не могу понять, что конкретно вижу. В глазах двоица или троица — непонятно — Моргая ресницами и понимаю, что нифига мне не двоится. Прямо перед моим носом висит огромный паук, жирный паук, который я уверенно уже прикинул, как бы меня сожрать, открывая рот, чтобы выдать душераздирательный вопль. Но не могу даже завизжать. Горло пересохло, и я не могу выдать ни звука. Слегка поднявшись, облокачиваюсь на локти и начинаю очень активно отползать назад. Сердце выпрыгивает из груди, дышать становится все сложнее. Начинаю активнее перебирать ногами и руками, пока не ударяюсь головой о стену. «Да что же это такое?» Прикрыв глаза и хрипло простонав, начинаю тереть затылок. «Ты закончила, или меня ждет еще что-то поинтересней?» От звука этого голоса дергаюсь назад и снова ударяюсь головой. «Чёрт!» Начинаю скулить от жалящей боли в затылке. Слышу громкие шаги, которые приближаются ко мне, а после меня подхватывают и на руки и начинают куда-то нести. Я не понимаю, где я нахожусь, не понимаю, что будет дальше. И хуже всего, я не могу определить, в каком настроении сейчас Руслан. Все, что произошло до этого, не обещает мне ничего хорошего. Воображение подкидывает ужасные картинки. Судя по виду комнаты, в которой я проснулась, она не убиралась минимум пару лет. А значит, меня привезли куда-то в заброшенный дом, где... Что, меня убьют? Накажут? Замуруют в цемент? Хрен знает этих бандюков, как они за предательство-то наказывают. Я не хотела... Очень хочу сказать громко эти слова, хочу объяснить, что произошло в кафе, но говорить сложно. Мне нужно выпить воды, смочить горло. «Руслан...» слезы выступают на глазах, мне обидно и больно. Как только вспоминаю его взгляд, сразу злость охватывает. Он поверил, что я могла предать, поверил в то, что была готова бежать по первому зову к Диме и вот так просто уйти от него. Он не реагирует на мои слова, спускается по скрипучей лестнице и несет меня на кухню. Посадив на столешницу, молча протягивает мне бутылку воды и, став напротив, скрещивает руки и внимательно сканирует мое лицо. Открываю бутылку — И начинаю жадно глотать воду. Закрываю глаза, чтобы не видеть, как он на меня смотрит. Но, закрыв глаза, я не могу избавиться от ощущения, что мое тело начинает гореть под его взглядом. Я чувствую, как он медленно скользит глазами по моей шее, как будто следит за той каплей, которая капнула с бутылки на мою кожу и теперь медленно спускается». Слышу, как он жадно вдыхает воздух через ноздри, и чтобы убедиться, что я не сошла с ума резко, раскрыв глаза, наблюдаю за ним. За его почерневшими глазами, которые рассматривают меня так, как будто я не настоящая, нереальная. Пальцы начинают дрожать, и я не замечаю, как они, разжавшись, отпускают бутылку, и та летит вниз». Руслан как будто зверь делает резкий выпад вперед и одним движением руки перехватывает бутылку, которая практически упала на пол. Его запах ударяет в ноздри, как будто рюмка текилы в момент пьянит и бьёт по мозгам. Не могу соображать, когда он так близко. Отказываюсь думать, когда его рука касается моей талии, а после, резко дернув на себя, впечатывает меня в его тело. «Я не предавала», — начинают твердить, как сумасшедшая. Просто повторяю одну и ту же фразу несколько раз подряд и взрываюсь носом в его грудь. Вдыхаю его аромат, льну к нему, хочу оказаться еще ближе. Так боюсь его потерять, что готова сейчас прилипнуть к нему и никогда не отлипать. Я знаю. Его рука опускается на мои волосы и начинает меня гладить по голове. Так нежно, практически не прикасаясь. Я знаю, малышка. Всхлипываю, и до меня только через несколько минут доходит смысл его слов. Как это он знает? Откуда, как? Отолипаю от него и подняв глаза вверх, всматриваюсь в его лицо, Пытаюсь понять, о чем он думает, но его лицо как будто без эмоций. Нереально ничего прочитать.